222. Протолкнетесь лишь полную мерую. Полнота предания себя владыке трудна необычайно. Кажется, легкой пока не подули ветры и не зашумела буря. Но устоять среди вихрей можно лишь полным преданием себя учителю. Устоите лишь мною. Как же устоять иначе, если не на что опереться? Колеблется и шатается все. так, предав дух свой мне, получайте иммунитет духа. формула: "Господи, в руки твои предаю дух мой, остаётся незыблемый". так, в крестных муках обращается владыка к своему владыке-отцу. так и вы можете обратиться к моему владыке, который есть отец мой и отец ваш. а владыки владык можно думать. ныне мы возвещаем владычицу, ибо настала эпоха матери мира, матери сущှва. Высший аспект бытия тоже двоиственен, являя земле вид свой циклический. Каждая эпоха насыщается лучом духа, стоящего во главе, окрашиваю её своей сущностью. В свете этого луча и развивается очередная ступень планетной эволюции. Конечно, лучи связаны со светилами, Ибо светило и есть иерархия благ. Связь духа с своим светилом есть связь психофизическая, неразрывная, духовно-материальная, магнитно-огненная. Сочетанием лучей светила обусловливается планетная жизнь, то есть иерархически. Люди думают обойтись без иерархии света, но лучами её пронизана самая сущность их микрокосма. И человек являет собою отложение звёздных лучей, накопленных в течение миллионов лет, в сущности его в виде кристаллических огненных образований. Дух есть кристаллизованный свет звёзд. Каждое явление, как бы высоко оно ни был, имеет своим основанием материальную основу, хотя бы она была невидима глазу. И огненная мысль нематериальна. Так, по крайней мере, считают люди. Но даёт отложение материальные явно и видимые тонким зрением. Нет ничего в мире, в основе чего не лежало бы нечто материальное. Конечно, материю надо понимать широко, в её невидимых, высших, светящихся формах. Фухат нематериален в обычном понимании этого слова, но даёт кристаллы и явные земным глазом редко улавливаемые Да и то лишь достаточно тончён. Живём во вселенной огня, где всё огонь, даже примы иско дающий. Это не трудно себе представить, зная огненное строение атома и огненную энергию, выражающуюся в сущности электрона. Взрыв атомной бомбы есть ни что иное, как освобождение этой связанной огненной энергии, заключённой в ауре материального атома. Так современная наука приводит человека к пониманию огненной структуры материи. Понимаем отложение солнечной энергии в каменном угле, в растениях. Почему бы не сделать еще один шаг вперед и не понять конденсацию ее в человеке, собирателей пространственных лучей? Ведь пространство пронизано не только лучами одного солнца, но и звезд. Почему же люди думают, что солнечные лучи поглощаются и ассимилируются человеком, в то время как лучи луны и звезд бесследно проходят мимо. Пример «лунатика» доказывает как раз обратное. Значит, и луну можно признать, а там уже и до прочих звезд недалеко. Скоро астрофизика и астрофимия получат полное признание науки и будет доказано мощное воздействие звездных лучей на человека. Наука о звездах воскреснет опять, А странаю будет связана со астрологией.